Шестнадцать часов сорок четыре минуты. Веселая жизнь настала, господа. Напросилась, называется, к Мольке на чай. Чаем нас так и не угостили. А зато преподнесли другой подарок, более ценный. Вследствие чего насмерть перепуганная мудмуазель Белова бьется в истерике и нет никакой возможности ее успокоить. Вот кто способен залить слезами раскаяния мое вечернее платье. Позвала Мишу, чтобы не остаться с Настенькой наедине. Попыталась дозвониться до Димы, не вышла. В случае с Ксенией милиция ничем помочь не могла. Стражи порядка только испортили бы все. Там папа. Разве известный бизнесмен допустит, чтобы какие-то охранники вмешивались в безоблачную жизнь его любимицы? Приходилось действовать в одиночку. Теперь же, Дима, в роли меча правосудия будет небольшой поддержкой. Надо только эту поддержку где-то отловить. Тоска. Моль бледная захлебывается слезами и упорно отказывается глотнуть воды, которую ей весьма настойчиво предлагает мой возница. «Миша, оставьте девушку в покое». Ксения вела себя более достойно, несмотря на град обвинений, необоснованных, кстати. Что ж, остается сидеть и ждать, пока мадмуазель Белова придет в себя. Сколько на это потребуется времени, никому неизвестно. «Миша, друг мой, будьте готовы к тому, что нам придется заночевать в всем скромном обиталище». Шофер кивнул. Моль никак не прореагировала. Я удобно устроилась в кресле, вняв давней просьбе хозяйки чувствовать себя как дома. Возница мой, не упуская из рук, как великую драгоценность, стакан с водой, присел на краешек дивана. Хорошо-то как... Почему-то мне всегда хорошо, когда всем остальным плохо. Я вспомнила о Баргомистрове. Значит, орудием убийства этого несчастного человека действительно являлся канделябр. Великолепный, старинный, на три свечи. Отпечатков пальцев на подсвечнике, конечно же, обнаружено не будет. Вопрос первый... Для чего девочке Настеньке понадобилось спрятать канделябр, да еще в буфете? Не проще ли было утопить сей антикварный предмет в Волге, как было велено написать добровольным добровольном признании Голубкову? Вопрос второй. Чего ради Мольке приспичило возиться с подсвечником при мне? Она вполне могла бы... Стоп, знаю зачем. Канделябр был в авоське, которую мне столь неаккуратно бросили на ногу. Бедная Витина голова. Наверное, парню было очень больно. Уж если ножка моя до сих пор ноет. и которую королевская домохозяйка и гувернантка, видимо, побоялась оставить без присмотра. И решила, наверное, что успеет заставить подсвечник посуды, пока закипает вода в чайнике. Времени не рассчитала, а тут еще я со своими благими намерениями помочь. «Оставь, Настя, свою сумку где-нибудь в прихожей или даже на кухне, но не раскрывай ее, мне бы и в голову не пришло в нее заглянуть». Перестраховалась девочка. В таком случае вопрос третий – Где старинная вещица обитала целую неделю? И почему моль бледная решила вдруг спрятать ее в своем доме? Настя, послушайте. Не хочет слушать. Но ничего страшного, подождем. Миша, поставьте стакан. И если не трудно, позвоните, пожалуйста, товарищу Ковалеву. Помните, с которым ездили навещать Василия Семеновича Голубкова? Попросите приехать. Да расстаньтесь вы, наконец, с этой водой. Юной леди она в ближайшие полчаса не понадобится. Вот номер телефона. Спасибо. «Так, продолжаем, Татьяна Александровна. Вопрос четвертый. Основной, однако весьма наивный. Для чего моли Бледной понадобилось убивать зятя своей хозяйки? Что не поделили молодые люди? Место под солнцем? Странная особа эта Настя Белова. Таинственная, непредсказуемая. На первый взгляд невзрачная простушка, не заслуживающая того, чтобы на нее обращали внимание. Это и было моей ошибкой. Просмотрела я девицу. А она, пожалуй, умна». «И... хорошая актриса. Не нравится мне эта ее затянувшаяся истерика. Что вы еще задумали, милая мадемуазель?» «Настя, я не уйду, не поговорив с вами, даже если мне придется остаться здесь на ночь». Скрипы внезапно прекратились. «У меня негде лечь», – буркнула моль бледная, не отнимая ладони от заплаканного лица. «А кто сказал, что мы будем спать? Нам с вами, и в большей степени вам, сударыня». Предстоит пролить свет истины на многие темные стороны сего запутанного дела. Ну, разошлась счастный детектив Иванова. Поэтому, дорогая девочка, в дальнейшем постарайтесь по возможности воздержаться от игры в оскорбленную невинность и вообще от какой бы то ни было игры. В ваших же интересах побыстрее выложить не всю правду. Впрочем, куда торопиться? «И я на время оставлю вас в покое. Ежели желаете, можете немного подождать. Скоро прибудет наряд милиции в лице Дмитрия Дмитриевича Ковалева». «Да, кстати, где Миша с моим сотовым?» «И мы начнем беседу в его присутствии». Мадемуазель Белова покачала головой. «Нет». «Ну, как хочешь, дело хозяйское. В официальной обстановке тебя еще успеют допросить». «Настя, вопрос старый, как мир». И такой же глупый, за что, за что вы убили мужа Маргариты Вадимовны? Молчание. Если у нее сейчас опять начнется истерика, я тоже зарыдаю, из солидарности. Я его не убивала, неожиданно громко и отчетливо произнесла Моль. Нормально, ответ тоже стар как мир. В дверях комнаты появился мой возница. Миша, где вы пропадали? На кухне. Настя, у тебя чайник сгорел. Татьяна Александровна, дадим и я дозвонился. Не сразу, правда. Он обещал подъехать часиком к семи и восьми, как освободиться. «Спасибо». Шофер подошел к окну, присел на подоконник и принялся усердно рассматривать крышу соседней пятиэтажки, сделав вид, что ничего не слышит и что до нашего с домохозяйкой разговора ему дела нет. «Так вы утверждаете, не убивали». «Замечательно», – продолжала я. «А откуда, позвольте спросить, у вас канделябр?» Девица, видимо, решила, что вопрос риторический и опять промолчала. «Настя!» – повторила я свой вопрос. «Как подсвечник Маргариты Вадимовны оказался в вашем доме?» Глаз вопиющего в пустыне. Никакого ответа. «Настя! А Настя!» «Пока упрямство Беловой меня только забавляло. Позже будет раздражать». «Миша, вы поможете Дим Димычу перепроводить ее особо в здание с небом в клеточку?» «Говорю вам, я не убивала Виктора!» – зло заявила Моль. «Это я уже слышала. Докажите!» а доказывать вашу обязанность?» Совсем обнаглела девица. «Милая моя, в вашей квартире найдено орудие убийства. Принадлежит ли канзелябр супруге безвинно убиенного Баргомистрова? Легко проверить. И если это ее вещь, на подсвечнике кровь. Вы слишком умны, сударыня, чтобы не понимать, чем эта история может для вас закончиться. И Я не пугаю, боже упаси, только предупреждаю». «Крови на нем нет», твердо сказала Настя. Недооценила и оказывается девочку. Крепкий орешек попался. Пусть так вы ее стерли белой скатертью, цветной салфеткой. Удивительное создание. Девушку обвиняют в смертном грехе, убийстве, а она еще пытается острить. Но салфеткой так салфеткой. И куда вы ее дели? Выбросила. Салфетку, значит, выбросили, а канделябра оставили? Логично. И собирались всю жизнь продержать этот ценный предмет в шкафу, заставив кастрюльками разного калибра? Девица презрительно пожала плечами, что, мол, возмер с глупой бабенки. «Сначала хотела избавиться, потом жалко стала вещь дорогая. И куда бы вы с ней, дорогой-то этой вещью? Блефуешь, радость моя, и вовсе не такая ты самоуверенная, какой желаешь казаться, тетеньки детективше. Руки у нас дрожат, и щечки пылают. Бледной тебя сейчас, любезная молька, никак не назовешь. Настя, хотите грубую правду? Врете вы все». В памяти всплыли слова Голубкова. У женщины, убившей соседа несчастного алкоголика, должны быть семья и стабильный заработок. Работа мадмуазель Белова имеется, а вот семье что-то не заметила. Скажите, у вас есть родные? Нет. Девочка моя, что ж ты так испугалась? Я, кажется, не спросила ничего особенного. Не надо ходить вокруг да около. Вы хотите повесить это убийство на меня и со спокойной совестью забыть обо всем? Не выйдет, я не убивала. Еще скажи, что не знаешь, как тебе попал рейтинг «Канделябр». «Допустим. Тогда такой вопрос. Знакомо вам имя Василия Семеновича Голубкова?» «Конечно», – уверенно ответила девушка. Я облегченно вздохнула, а мулька Настенька добавила. «Вы назвали его в разговоре с Мишей?» Выкрутилась. «Настя, не выйдет». «Что не выйдет?» – невинным голоском поинтересовалась вредная девица. «Ничего у вас не получится». Любопытная мысля вдруг забежала ко мне в голову. Похоже, мадмуазель Белова и товарищ Голубков покрывают одну и ту же даму, которая живет себе припеваючи, а до страданий близких ей дела нет. Если эта версия справедлива, все становится на свои места. Остается лишь выяснить, что это за дама, как она связана с соседом Баргомистрова, состоит ли в родственных отношениях с девочкой Настей и, в конце концов, Чего ради ей понадобилось тюкнуть королевского зятя антикварным канделябром? Абсурд. Я откинулась на спинку кресла, закрыла глаза. Настя, можно мне закурить? Девица мой вежливый вопрос проигнорировала. Ну и пожалуйста, как говорила экономичка в родном юридическом, молчание – знак чего-то. А Вот-таки закурю. Как говорится, извиняйте, дамочка. Затянулась. Попыталась расслабиться. Не получилось. Жуть, муть, тоска дремучая. «Устала я, господа. Разговоры, разговоры, разговоры. Сплошная болтовня никакого дела. Конца и края не видно этим безрезультатным, совершенно бессмысленным беседам. Моль тянет время. Два часа пудрит мне мозги, а я наивная все жду, может, скажет, наконец, что-нибудь существенное. Устала я, граждане, устала. Настя как ее зовут?» И вдруг неожиданно. «Таня». «Опля! Надо было сначала спросить, кого?» А Белова, занятая своими мыслями, ответила автоматически. «Тезки, значит?» Спохватившись, девица побелела. «А вот теперь ты, дорогая моя, действительно стала похожа на бледную моль». «Что вы имеете в виду?» «Только то, что сказала». Стараясь быть серьезной, ответила я. «Она Таня, и я Таня. Следовательно, тезки мы с ней». «Кто это она?» «Поздно, Настенька, теперь давайте на чистоту». Бледная моль стала еще бледнее. «Совершенно, что называется, обесцветилась девушка. Слилась с обивкой кресла. Уже не играет. Что вам больше нравится, срок за убийство или за сокрытие преступления? Учтите, друг мой, добровольное признание облегчит вашу участь». Белова промолчала.